произошло за бесконечно малую долю секунды, отделившую первый взгляд на адрес отправителя от осознания подвой тормозов, виск покрышек и вздувание воздушных подушек имени, стоящего в адресе получателя. Я тут навалил дерьмовую кучу метафор, но вы меня поймете. Профессору Л.Г. Г. Суперману гласил этот адрес. Кембридж Колледж Святого Матфея. cb 39 bx О, стало быть, не Майклу Янгу, магистру искусств. Я глянул на ящик, расположенный прямо под моим. Ящик был забит письмами, рекламными листками и извещениями. Алфавитное, так сказать, соседство. Черт. Сказал я и попытался хоть краешком втиснуть конверт в положенное ему место. «Сэр?» «Нет, ничего. Просто в мой ящик попало письмо к профессору Цуккерману, а его переполнен. Если вы отдадите конверт мне, сэр, я прослежу, чтобы профессор его получил. Да все в порядке, сам отнесу. Он может помочь мне в... познакомить с какими-нибудь издателями. Он где проживает?» «Двор боярышника, сэр, 2А». «А он, собственно, кто?» – спросил я, опуская конверт в мой кейс. «Ни разу с ним не встречался». «Он?» «Профессор Цукерман», – последовал чопорный ответ. «Чинопочитание». «Тшшшш!» «Как устроить веселую жизнь?» «Диаболо!» «Но я же немец». «Вы никто. Эти документы говорят мне. Вы никто. Абсолютно никто. Вас не существует. Один день. Они просрочены на один день. Вот и все. Сударь, этот господин всегда тут проходит». Во взгляде, который послал Алоизу Клингерман, читалось смущение. Я, «Я хорошо его знаю. Могу за него поручиться». «А, так вы можете за него поручиться, Клингерман?» А как, по-вашему, зачем имперское правительство в Вене, что не месяц расходует целые состояния на документы, печати, паспорта и поручительства, а? Смерха ради? Что такое, по-вашему, поручительство? Это снабженный печатью лист бумаги, который надлежит носить с собой постоянно, ибо он узаконивает носителя. Или этот... Существующий гражданин пустого места воображает, будто он сможет носить с собой вас, своего поручителя. Однако, как немец, я имею право свободного доступа в Австрию. Никакой вы не немец. Вчера, если верить этим бумагам, вы, возможно, и были немцем. Но сегодня, сегодня вы никто и ничто. Я же должен зарабатывать на жизнь. У меня семья. Я же должен зарабатывать на жизнь. У меня семья. Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья, сударь. Так ведь и австрийским столярам нужно зарабатывать на жизнь. У них тоже семьи, сударь.